Часть вторая. Ум. Ум – это обезьяна, созданная по образцу. Весть, которую обезьяна сообщила нам в первой части книги, состоит в том, что нужно перестать жить на автопилоте, обеспечить себе поддерживающую среду, а именно безопасность. удовлетворение и чувство принадлежности, вещи, к которым мы стремимся и которых заслуживаем. Роль обезьяны в этой области нашей экосистемы – это роль партнера-соперника или искусного шахматного противника. Обезьяний ум, который действует одновременно как подстрекатель и союзник, призывает нас сразиться с ним и дает нам великолепные условия для развития стрессоустойчивости. Также мы исследовали поверхностные причины существования обезьяниного ума и преимущества, которые дают более добрые отношения с ним. Мы увидели, чтобы нести ответственность за собственное счастье. Нужно примириться с великолепным несоответствием между физическим и социальным развитием человеческого существа. Как мы видели в третьей главе, чтобы медитация смогла помочь нам решить эти задачи, необходимо в первую очередь понять, как наладить отношения со своим телом посредством внимания. В этой части книги. Мы ненадолго прервем это обсуждение, чтобы развить некоторые навыки и приобрести ресурсы в дружеском диалоге с обезьяной. Теперь мы действительно начнем исследовать шаматху, медитацию спокойного присутствия, практику, которая рекомендуется для регуляции нервной системы и обретения ясности ума. и, что самое главное, для соприкосновения со своим естественным состоянием. Большинство наставлений по практике внимательности предлагают какой-либо вариант этой практики. И это вполне разумно. Научные исследования подтверждают ее полезность. Однако в этой книге мы обратимся к ней в том, для более глубокого исследования. В ходе написания этой книги я подумал, что мог бы создать хорошую, доступную работу о том, как понимать природу мыслей и совершенствоваться в практике внимательности. Я спросил себя, насколько далеко я позволю себе зайти в изложении масштабных последствий таких явлений, как эмпатия, эмпатия, и присутствие не только для конкретных людей, но и для общества в целом. В конце концов, я решил, что не стоит недооценивать своего читателя. Если мы хотим обрести осмысленное понимание реальности, которое сможет дать опыт прозрения, придется добираться до самой сути. Поэтому в конце второй части мы перейдем от от всеобщих особенностей человека к чертам, которые делают нас уникальными. Мы рассмотрим наш индивидуальный опыт развития и то, каким образом он формирует разветвление нашей ментально-эмоциональной внутренней структуры. Я проясню, какие типы переживаний глубже всего укореняются в нашем существе. Как именно они проявляются в нашей повседневной жизни и отражаются в мире? Это согласуется с главной вестью обезьяны призывом исцелиться от травм, которые в буквальном смысле управляют нашей жизнью. Прова пятая. Тело – дыхание. Церковь говорит – тело – грех. Наука говорит – тело – машина. Реклама говорит – тело – бизнес. Тело говорит – я – праздник. Эдуардо Угис Галиано. Внимательность к дыханию — лишь один из аспектов холистической основополагающей практики шаматхи. В последующих главах мы проясним самые существенные стороны практики шаматхи, чтобы иметь возможность выполнять ее с большей точностью и глубиной. Теперь же мы начнем с рассмотрения простой формы шаматхи. Здесь мы сосредоточимся на четырех моментах: на умении воспринимать практику как поддерживающую среду, развитии умения присутствовать в теле, непрерывном возвращении из рассеянности к сосредоточению и Восстановление естественного ритма дыхания Я придумал код ППСС, который поможет вам запомнить эти четыре элемента П – поддерживающая среда П – присутствие в теле С – снова сосредоточиться С – свободное дыхание П – присутствие в теле ПСС -э、Дополняет репертуар спонтанных практик нацеленных на эмоциональную регуляцию практика 5.3.1.1 которую я предлагаю ниже. Эту практику вы можете выполнять сразу, как только проснетесь. Наконец-то появилась медитация, которую можно выполнять утром, не вставая с постели. И Восстановление естественного ритма дыхания. Как и тело, дыхание обладает своим естественным разумением. Существует естественный ритм дыхания, который выражает благополучие и восстановление организма. Однако в течение жизни мы формируем бессознательные привычки, связанные с дыханием, которые выражают наши невротические склонности. В общем и целом мы либо вообще не обращаем внимания на дыхание, либо, если уж замечаем его, начинаем отчаянно его контролировать, полагая, будто его нужно исправлять. Люди обычно стараются заставить себя дышать особенно глубоко во время медитации, поскольку полагают. Будто такая манера дыхания более одухотворенная Это одна из многочисленных, утонченных форм насилия над собой Постоянно имеющих место в медитативной практике Мы либо полностью игнорируем дыхание Либо третируем его как угодно Мы бы никогда не стали поступать так с ребенком, смею надеяться. Так почему же мы относимся так к жизненной силе своего дыхания? Наше отношение к дыханию на самом деле отражается и в других сферах нашей жизни, и это отношение одно из тех, которые довольно легко изменить к лучшему. Мы можем научиться доверять естественной разумности дыхания, если научимся внимательно прислушиваться к его сигналам и сообщениям. Дыхание нормализуется естественным образом, если отпустить напряжение, которое связываем с ним. Когда же дыхание нормализуется, Наша нервная система и эмоции следуют за ним. Отыщите срединный путь между игнорированием дыхания и злоупотреблением им, и в результате возникнет безмятежность. Естественный процесс дыхания состоит из четырех частей. Первая – выдох. Вторая – выдох. промежуток между выдохом и вдохом; третье, вдох; четвертое, более короткий промежуток между вдохом и выдохом. Обрести покой ума можно именно в промежутке между вдохами. В этих промежутках, особенно между выдохом и вдохом, мы можем отпустить дыхание и позволить ему самостоятельно задавать ритм. Я указываю на это в направляемой медитации, но уже сейчас, пока вы читаете эти строки, вы можете приступить к практике. Просто отпускайте дыхание на выдохе, неважно длинные или короткие получаются выдохи, просто позвольте им покидать тело, прилагая как можно меньше усилий. Почувствуйте, что они растворяются в пространстве. И не торопитесь сделать вдох. Побудьте в промежутке после выдоха. Дождитесь незаметного сигнала от своего организма. Обычно он ощущается в области живота о том, что возникает потребность сделать вдох. Этот промежуток варьируется от пары секунд до гораздо более долгого времени. Не задерживайте дыхания и не вынуждайте себя делать выдох. Просто приостановитесь ненадолго. Если в этом промежутке вы действительно отпустите дыхание, то ощутите расслабление в животе и других областях тела, а ваш ум существенно сбавит обороты. Затем вы почувствуете, как происходит вдох. Проявляйте бдительность, когда вдыхаете. Поддерживайте вдох, направляйте его, не контролируйте его. Усилие должно быть легким. Если вы настроитесь, то почувствуете, в какой момент вдох хочет быть завершенным. Не обязательно это будет полный вдох, который, как вам кажется, следует делать. Теперь. Разрешите себе естественную, более краткую паузу на вершине вдоха перед последующим выдохом, который снова произойдет самопроизвольно. Вполне логично, что требуется созерцать дыхание, чтобы ощутить его сигналы. Пусть ваш шум отдает предпочтение промежуткам между вдохами. Если вы будете стремиться полноценно присутствовать в промежутках, сосредоточение на вдохе и на выдохе будет возникать гораздо более естественно. Дышите и соблюдайте такой порядок: происходит выдох, промежуток, ощущается импульс сделать вдох. Мягко направляйте вдох. Вдох естественно прекращается. Короткая пауза. Естественно начинается выдох.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 пять три один один завтрак не зря называют самым важным приемом пищи мы можем ощущать влияние пищи съеденной утром довольно долгое время в течение дня если на завтрак съесть гору блинов с шоколадной крошкой и сиропом день будет совсем не такой как если вы предпочтете съесть Веганский омлет. То же самое касается и впечатлений, поступающих в наш ум. Ментальные впечатления тоже вид питания, и они весьма значимы. Первое, что ваш ум воспринимает утром, может определить весь последующий день. И практика пять три один один мой излюбленный способ. сознательной работы с этим фактом. Проснувшись, останьтесь в кровати еще на пять минут. Если вы уверены, что снова заснёте, если будете лежать в кровати, стерпите краткий ментальный миг. Высуньте ноги из-под одеяла и сядьте для выполнения этой практики. Позже вы скажете мне спасибо. Итак, пять. Сделайте пять больших глубоких вдохов. Три. Вспомните три вещи, за которые вы испытываете благодарность. Почувствуйте их. Побудьте с этим чувством. Один. Изобразите одну очень фальшивую улыбку. Просто представьте, что вы Джим Керри. Никто не узнает об этом. Один. Создайте одно намерение. Как вы хотите прожить этот день? Вот и все. Потратьте всего пару минут, чтобы как следует сформировать настрой на день грядущий. Ученые утверждают, что выполнять эту практику утром сразу после пробуждения примерно в миллион раз полезнее, чем проверять свой телефон.